Лучше всего на эту должность подходила Яна. Однако верховные иерархи никогда бы не одобрили этой кандидатуры. Кроме того, Дакс и сам сомневался в целесообразности продвигать Яну дальше по служебной лестнице. На его взгляд, она уже достигла доступного женщины-потолка. Поэтому после недолгих колебаний Дакс предложил на свое место Крысолова, наместника по Краснодарскому краю. Возможно, это был не самый умный человек, зато честный и полностью преданный легиону. Настоящий служака. Ревностный и исполнительный. Вряд ли можно было найти кого-то лучше него. Но ну, а всю основную работу будет тянуть Яна. Именно за это ей платят. Разумеется, если Крыслов захочет оставить ее у себя. Дакс знал, что в свое время у них были довольно натянутые отношения. За последние месяцы Даксу удалось провернуть несколько блестящих операций. Разумеется, не без помощи кураторов соответствующих направлений. Вспоминая о том, как ловко ему удалось сыграть на противоречиях между Россией и некоторыми странами СНГ, Дак столько улыбался. Вот уж поистину, разделяй и властвуй. Нет более благодатной почвы, нежели амбиции политических лидеров подсоветской элиты. И ведь что интересно, чем ничтожнее Шавка, тем больнее она пытается укусить своего бывшего хозяина. Ну а если не укусить, так хоть полаять на то, что они еще способны. Тем не менее, Дакс уже хорошо понимал, что в нынешних условиях возрождения России это только вопрос времени. Даже грядущая революция на Украине не вызвала у него иллюзий. В лучшем случае это будет временный успех. Именно поэтому новое назначение представлялось ему просто неспосланным свыше. Когда дела пойдут хуже, отвечать за это будет уже кто-то другой, хотя бы тот же Крысолов. Самому же ему никто никогда не сможет ничего поставить в упрек. Утро первого сентября тоже началось вполне хорошо. На улице ярко светило солнце. Дак смотрел на себя в зеркало и думал о том, что в костюме он выглядит на редкость солидно. Так и должно быть. Сегодня его ждали в институте. Мелочь, но приятно. Будущие кадры надо взращивать самим. Воспитывать их с нуля, с пеленок. Взращивать в духе преданности новым идеалам жизни. А самое главное, держать их подальше от православной церкви. Самого опасного врага новой жизни. Думая врага привели его к мыслях о хакерах. В последнее время они себя никак не проявляли сдались или ушли с арены. Вряд ли, не та порода. Скорее всего, опять что-то замышляют. Именно об этом думал Дакс, забираясь в бронированный джип охраны. С некоторых пор, по совету начальника службы безопасности, он предпочитал ездить именно так. Сначала с территории Виллы выехал первый кортеж, за ним второй. Оба направились к Москве по разным маршрутам. Следом выпал и кортеж с Даксом в головной машине охраны. Сидя в салоне несущегося по шоссе джипа, Дакс думал о том, что уже через какой-то месяц навсегда распрощается с этими проблемами. Как ни крути, а именно хакеры представляли и представляют для него самую серьезную угрозу. Там, вдали от них, ему будет как-то спокойнее. Взрыв раздался в тот момент, когда кортеж сбавил скорость у поворота. Сначала Дакс уловил отблески вспышки. Мгновением позже позади раздался грохот. Дакс невольно вздрогнул. Его тут же вжало в спинку сиденья. Водитель уводил машину прочь от опасного места. Оглянувшись, Дакс увидел отброшенный взрывом на обочину лимузин. Прямо на его глаза физлеса к машине метнулись огненные молнии. Звук от нескольких взрывов слился в один протяжный гул. Дорогой лимузин превратился в огненный шар. Побледневший ДАКС сглотнул подступивший горлу комок. А если бы он ехал там, все в порядке успокоил его начальник охраны. Глаза этого человека показались ДАКсу даже чересчур спокойными. Мы вырвались. Визит в институт ДАКС отменять не стал. Никто не устраивает два покушения сразу. К тому же, враги наверняка уверены, что его уже нет в живых. Эта мысль показалась ДАКсу особенно приятной. Он даже ухмыльнулся, представив физиономию недругов, когда они узнают, что он остался жив. При этом они даже не поймут, что именно произошло. Наверняка решат, что ошиблись с кортежем. Кстати, начальника охраны надо непременно поощрить. Устроить ему тур по Средиземному морю в компании какой-нибудь симпатичной блондинки. Хотя можно и с брюнеткой. Это уже на его вкус. Выступление, посвященное началу нового учебного года, прошло с блеском, да и могло ли быть иначе. Даг с воодушевлением говорил о Новой России, О ее экономическом развитии, о тесной кооперации с мировым сообществом, о том, что именно им, собравшимся в этом зале ребятами и девушкам, предстоит вести Россию вперед, что именно они возглавят передовые отрасли и предприятия новой российской экономики. Ему аплодировали. Дакс был доволен. Мелочь, а приятно.